Глава 15 Кто-то мчался, падая с ног, плыл против течения, ехал на красный, просто чтобы сказать, что все будет хорошо, что все не напрасно, но ошибся дорогой и не рассчитал траектории полета Ольга Пулатова Клар крикнули вниз с проводов. Клар! Лягух завелся с четвёртого раза и смог, наконец, сдвинуться. Крики заглохли, два колеса постукивали. Впрочем, дело, скорее всего, будет не в них, когда он встанет передохнуть где-нибудь, пока все там не передохнут. Они ехали по разрытой, размытой земле, не покрытой, не причёсанной, знать не знавшей, кто тут и зачем. Она просто лежала и не водилась у нее ни путей, ни направлений. Она даже не задумалась бы о таком. Ей здесь было без надобности. Только линии передачи, обветренные опоры столбы, шли разрежённо наискосок и тянули за собой провода. Красноватая полоска медленно закатывалась за горизонт, там, где мог быть запад, там, где мог быть восток или юг, север. Закатывалась на горизонт везде. «Какое некрасивое место!» Пожаловалась вдруг Алиса. «Да ладно! Чем тебе не нравится?» Откликнулась Агнешка. «Наоборот, апокалиптично. да Детент!» Лана, механически потиравшая руки, посмотрела на нее с подозрением. «Надеюсь, это не будет поводом здесь остановиться?» «Специально? Нет, я не настолько позёр!» Лана не ответила, оттянув край рукава своей кофточки, Она придирчиво оглядела его и постаралась оттереть пальцами, как будто там что-то было. Агнешка покосилась на неё. «Лан, ну хватит косплеить Шарля Сансона. Ему для кровавых галлюцинаций понадобилось коснить тысячи с чем-то человек за один день, а ты вроде ничего особенного не сделала». «А?» Та, отвлёкшись, подняла голову. «Это откуда?» «Не помню. Что-то про французскую революцию». Это больше по твоей части. Тебя сменить? Лана посмотрела на нее внимательнее. Почему? Потому что ты ведешь одной рукой. Ну, тут это, наверное, без разницы. Агнешка чуть поправила руль, вернула было левую руку на него. Смени, если не сложно. Лана пересела вместе со своими бежевыми перчатками без пальцев. Натягивая их, недовольно проследила, как справа устраивалась Агнешка. Руку она держала на весу и явно избегала чего-либо ею касаться. «Крали!» — успела крикнуть на прощание, и снова все звуки с той стороны окна утонули в кряхтящем стуке мотора. Клали на них... клали. Какая разница, что еще они будут кричать, если все уже кончилось? Алиса, затихшая на заднем сидении, опять подала вдруг голос. «А мы куда-то именно едем теперь?» «Спросила она». Лана нашла ее в зеркале. Та задумчиво посматривала по сторонам на электроопоры. «Ну, просто мы же хотели ехать до конца по трассе, а трассы здесь больше нет». Алиса неуверенно помялась. «Это значит, мы уже совсем близко, или...» «Так, да, всё правильно». Лана кивнула. «Нам тут вроде вперед по прямой. Мы так и едем». Агнешка, поглядывая на нее, чему-то усмехнулась без особой радости. Отвернулась вперед. «Лана, честно, ты его придумала, да?» «Что? Город в конце трассы?» Лана помолчала. «Ну, да». «А зачем?» — спросила Алиса. «Чтобы ехать куда-нибудь». Лана поджала на секунду губы. «Я же вам не крыса, чтобы бегать в колесике. Я не могу просто так дальше и дальше, без конца, без всякой цели. Мне надо куда-то». «Крысы так не делают», — протянула Агнешка. «Это мышки или хомячки». Лана помолчала еще, потом вдруг метнула в Агнешку рассерженный взгляд. «Так ты сразу поняла, почему спрашиваешь тогда только здесь и сейчас? Не, ну мне тоже сначала хотелось верить, что мы куда-то». Агнешка пожала плечами примирительно, почти даже умиротворенно. Алиса чуть сползла с дивана, придвигаясь к ним поближе. А может, там все-таки есть что-нибудь? заговорила она быстро и довольно громко, чтобы ее легче было расслышать. Впереди. Ну, не этот город, но какой-нибудь другой. Может, мы даже не знаем, но если проедем еще немного, то выйдем к нему, а? Может же быть так. Может, Агнешка откинула голову на кресло. Почему нет? Да, давайте так. Лана вздернула углы рта в напряженную улыбку. Давайте как будто мы едем да. До... Нет, нельзя ехать просто до чего-то, что первым попадется. Так не дело. Давайте назовем его город, которого нет. Мило, слинцой кивнула Агнешка. И будем горожанками, которых нет. «Или гражданами, которых нет», — подхватила сзади Алиса. «Другие граждане, которых нет, будут не особо нам рады», — заметила Лана. Впереди чуть сдвинулся с места синеносный грузовик с грязным коробом, на котором в свете фар едва различались полустёртые Е и Б. Подальше, почти перекрытый грузовиком, отстаивался небольшой автобус с темной по белому полосой. «Что-то не нравится мне эта штука», — проговорила Агнешка, настороженно выпрямившись. «Да успокойся», — бросила Лана. «Кому ты тут понадобишься?» «Я не про автозак, он пустой. Я про эту штуковину, с ёбом». «А что?» — Лана сбавила скорость и всмотрелась. «Кузов этот! Ты поручишься? Что там сейчас внутри?» Они с тревогой переглянулись. Лана отвела была лягуха влево, за линию электропередачи, чтобы по разумной дуге обогнуть подозрительную парочку. Но тут двери короба щелкнули. Одна створка открылась, и изнутри выпрыгнуло несколько зеленых солдат. «Да ладно!» Лана даже почти остановилась и забыла поворачивать руль. «Здрасте, пожалуйста. Их тут не было всю дорогу. С чего они теперь-то здесь взялись?» Она в последний момент отвернулась с вершины взгорка, под которой хотел уже прокатиться лягух. Там внизу оказалась еще машина, незаметная за взгорком сразу. Белая Тойота корола почти такая же белая и нетронутая, лишь немного неровно стояла. Один бок повыше, второй чуть заваливался под уклон. «Что, этот тип тут тоже?» Агнашка тихо расхохоталась, заглатывая воздух, обернулась на солдат. «Если он с ними, я буду очень долго ржать!» Господа! пробормотала сквозь зубы Лана. «Иди уже, поцелуйся с ним. Его тут даже не видно!» В эту же секунду, это уже в зеркале, от коробок Тойоте неожиданно длинноногими прыжками двинулся человек. Похоже, это был тот, о ком они говорили, и он очень спешил. Откуда-то со стороны грузовика резко прогремело, лягух метнулся вперёд, От взгорка снова провисшие провода. Арматура попала под колесо и тут же дрогнула и ухнула под днищем. «Чёрт!» – прорычала Лана, легух хрустнул и встал. «Что это?» – Алиса испуганно приподнялась. «Мост! Я как чувствовала, что это мост будет!» Ей пришлось почти прокричать. Линия над ними гудела так напряженно, что, казалось, она не справляется и готовится, разуверившись в своих силах упасть на землю тоже. Одному из солдат, наверное, что-то послышалось в этом гуле. Он нервно пальнул вверх в столбы, и оттуда кто-то свалился. Остальные наскоро беспорядочно озирались, будто сами не знали, где они и зачем. Двое нырнули за грузовик. Один полез снова в короб, его быстро позвали обратно, он вылез с базукой. «Как-то не вовремя мы сломались», — Застывшую улыбкой проронила Агнешка. Ее голос утонул, гул медленно, неизбежно заливался в уши. Грохнуло с другой стороны. «Это гром? Или что это?» Откуда точно из лягухиного брюха было неясно. У грузовика дернулось движение. Тот с базукой грохнул тоже, куда-то или наугад. Взорвалось совсем недалеко. Может, он там видел кого-то? От грузовика дернулось движение, или кому-то показалось, что там могли видеть кого-то? Грузовику дернулось движение, или за ветром и громом там был кто-то? Дернулось движение. По небу прошли странные всполохи, они высветили все на миг и ещё на один, но ничего не стало видно. Сверху просыпалось несколько искр. «А если попадут сюда? Не прострелят?» Перекричала гул Алиса. «Прострелят, конечно!» Ответила громче Агнешка. «Мы же не в броневике!» Грохнула еще раз. Прямо-таки накрылось небо. Но на этот раз действительно громом. В стекло брызнула клякса из долетевших капель и размыла обзор. Лана наклонилась под руль, будто хотела нащупать или простучать там что-то. Пойдемте посмотрим, что там внизу». «Мы не починим!» крикнула ей Агнешка. «Я знаю!» Она открыла дверь и вышла, жестами показывая остальным выбираться с ее стороны. Ветер рвал провода. Ветер сносил все звуки. Ветер звал сюда ураган. Великий шторм. Он шел под всполохи в небе, глухой и черный. Лана пригнулась к земле, чтобы залезть под машину. Что-то нашарила там рукой и прокричала. Ее не было слышно. «Тебя не слышно!» Передала Агнешка, заслоняясь от ветра и путаясь в треплющихся прятках. Едва ли ей было слышно саму себя. Алиса попятилась на несколько шагов, ища что-то наверху. Лана выползла. Яркий всполох прошел чуть-чуть красный по краю неба, где мелькнули два огонька. Агнешка махнула рукой от машины куда-то в смутное пространство. Лана мотнула головой, проговорила что-то губами и кинулась к багажнику. «Лан! Сдох! Уходить!» Лана искала, выбрасывая из багажника одно за другим, но ружья верно не находила. Надо думать, его там и не водилось никогда. Она прервалась и попыталась что-то услышать. В этот миг такой гром оглушил округу, что никто все равно не услышал бы ни единого слова. Алиса, все это время высматривавшая что-то под собой, Попятилась еще и почти упала, запнувшись о камень, но не упала все таки Осталось так и стоять, задрав голову. Грузовик сдвинулся, толкнув одного из солдат. Тот развернулся и вскинул оружие на двоих за кузовом. Громыхнула снова, хоть и потише, вспугнув со столбов целую тучу, и та завилась над землей. Агнешка обернулась, скорее уловив боковым зрением, чем услышав, что Алиса уже долго ей что-то кричит. Что? Прищурилась она, будто так стало бы понятней. Алиса тыкала пальцем куда-то вверх. Агнешка посмотрела. Столб прямо над ними шатался и собирался падать, стряхивая искры с поврежденного провода. Вряд ли Лана видела. Она скрылась по ту сторону машины и искала что-то на заднем сиденье. Агнешка крикнула ей, не докрикнув швырнула чем-то тяжелым из своей сумки по крыше лягуха и отпрянула назад. Лана подняла голову. Она успела шагнуть от автомобиля, и столб рухнул на крышу, сверкнув проводами. Легуха припечатала к земле, и теперь окончательно, возможно, он был этому рад. Огнешка неразборчиво пробормотала. С провисших кабелей, еще цеплявшихся за соседний столб, сыпались искры и мешали видеть. Тот соседний тоже кренился, но, возможно, мог еще продержаться какое-то время. Внутри машины вспыхнуло немного огня. Наверное, нашел что-то вкусное для себя в салоне. Огнешка медленно отступила еще на несколько шагов. Огонь быстро лизал обивку и разрастался, и что-то чадило, черно пыхая в воздух, темный и густой, и без того. С той стороны долетело с три или четыре лихорадочных выстрела. «А, Илис! Агнешка отдернулась, когда Алиса ее перехватила. «Нету руку!» «Там!» — крикнула Алиса, кивая назад. Земля за ними уходила под сгорок, чтоб кто-нибудь упал неосторожно здесь, пятясь. «Оки!» — тяжело переведя дух, кивнула Агнешка. «Данка!» Они стояли у края, глядя обе против ветра, как внизу кто-то лежал, не добегая до белой Тойоты. Шквалы здесь тоже крали слова и дыхания но хотя бы временами бывало слышно. «Посмотрим», — сказала Агнешка, когда грохнула, содрогнувшись и стихла. «Алана, туда нельзя, к машине! Нельзя, близко к проводам! Ей будет проще в обход!» Алиса, непонимающе мигала, отказываясь кивнуть. Пойдем, она догонит!» Они осторожно спустились, скользя и осыпая камешки под ногами. Водитель «Тойоты», видимо, узнал для себя что-то новое, и это внезапное знание так его подкосило, что он зарылся в землю носом и всем лицом, выставив развороченную лопатку к небу. Алиса, тихо сглотнув, попыталась осесть. «Не-не-не, давай без этого!» Агнешка, приобхватив, потянула ее вверх под локоть. Небо дёрнулось в нескольких сполохах подряд. «Я не Лана, я тебя не дотащу!» «Давай так! Аккуратно!» Они негибкой дугой обогнули водителя. Ветер все пытался в ярости оторвать черное крыло его шакета, но тот был плотно прижат. Огнешка остановилась, загораживая все Алисе по большей части. «Иди к машине!» – кивнула она. «А? К машине, к Тойоте! Хочешь, присядь там где-нибудь, только без обмороков, окей?» «Алана?» подождем ее здесь!» «Сколько у тебя?» Агнешка подняла ее запястье, чтобы посмотреть на часы. Еще несколько всполохов сверкнула на циферблате. а Иди! Мне тут кое-что!» Алиса, медленно чуть пошатывая, сдвинулась к Тойоте. Агнешка опустилась на корточки рядом с водителем, держа голову прямо, будто ей заклинила шею, запустила руки, вслепую обшарила карманы под ним. «Ну...» – прошептала она едва слышно сквозь зубы. «Где они у тебя?» Водитель не ответил, только пустая ладонь чернила разводами. От него все еще пахло соляркой. «Только поменяю коня. Тебе же все равно уже не надо!» Агнешка чуть потянулась, чтобы достать до другого кармана. Серьезно, Не заставляй меня обыскивать, трупешник!» Водитель чем-то скрипнул. Агнешка резко поднялась, сжимая ключи и брелок. «В одной связке!» Она выдохнула судорожный зажатый смешок и втянула воздух. «Ах ты умница!» Алиса не присаживалась. Она остановилась, погрузившись куда-то очень глубоко в мысли или туда, где их уже не было, и смотрела в пустоту, подперев себя ладонями о багажник Тойоты, что все стояло и белело, белела и стояла, не зная ничего или делая вид, что не знает. Агнешка несколько раз пикнула брелоком, Что-то громыхнуло сравнительно вдалеке, и автомобиль согласно звякнул в ответ так неуместно и нелепо. «Есть!» — Агнешка распахнула водительскую дверь и пробралась внутрь. Непривычно все осматривая и не попадая руками, попробовала зажигание. «Работает, лис! Можешь открыть сзади?» Алиса поглядела с недоумением, дернула дверь, та щелкнула и отворилась. «Ага, посиди пока здесь!» «Я посмотрю». Огнешка отошла. Алиса мимолетно скользнула по ней взглядом, села внутрь. Она так и не сказала ничего. Только сидела на грязно-белом диване посади, скорчившись и втянув шею, ткнувшись в обхваченные руками колени, будто ее мутило. Огнешка прошла чуть наверх, где ветер гудел в ушах, рвал волосы и куртки, у кого они были. Теперь к нему добавился шум огня. На месте последней стоянки лягуха полыхал большой костер в черноте, на фоне неба, дыма, что там еще чернело. Даже всполохи не освещали больше ничего в той стороне, только маленькие и юркие плясали, сметаясь на пламя, метаясь в пламени, взметаясь в искрах, в окончательном торжестве пожирая огонь, огнём пожираемое. Алиса не пошевелилась и почти не обратила внимания, когда огнешка вернулась. Та закрыла дверь и, выкрутив руль, рванула с места. Алана! Алиса вскинула голову. «На часы посмотри!» «Что часы?» «Лана! Мы ее здесь бросим?» Перед ними упала еще опора, и автомобиль резко вильнул, звизгнув и накренясь. Целая линия электропередачи складывалась падающей цепочкой. «Лана!» Агнешка дробно рассмеялась. «Лана выберется!» Ты не знаешь, какой она бронетанк. Ее даже если убьют, она выберется, куда ей надо. Ты двинулась. Алиса попробовала перебраться с дивана вперед, но ее откинула обратно на очередном вираже. Ты двинулась. Да вы же обе двинутые. И я уже тоже, наверное. Я больше всего. Она втянула комковатый воздух, зашипев им где-то в глотке, и зарылась в ладони лицом. «Никуда не пойду дальше». Никуда ни с кем не пойду. Сядешь и будешь сидеть? Угу. Окей. Ты и так сидишь. Огнешка лающе расхохоталась. Позади кончался мир. Небо раскололось и рушилось тысячью осколков, тлеющих алых, зеленоватых, с отмирающим потемневшим золотом, и за ним проступал бездонный и пустой мрак, что всегда был там. Несколько звезд красноватых, чуть подпаленных, Скатилась вниз у горизонта, и больше не стало и их. В зеркале догорали последние искры и ничего не осветившие в черноте клочки пламени. Кто-то сглотнул их раздвоенным клювом, размытым лицом, он врезался в лобовое стекло, пробился чуть-чуть там и соскользнул в сторону, когда Огнешка включила дворники. Алиса выпрямилась, глядя вперед. Ладно, сказала она каким-то не своим деревянным голосом. «Хватит, стоп!» «Это типа... как стоп-слово? Как в Сэме. «Да, наверное». «Я тоже уже несколько лет как хочу сказать стоп», — пробормотала Агнешка. «Почему-то это так не работает». Алиса посмотрела на нее, потом отвернулась, уткнувшись в окно. За стеклом проносились мутные тени окрестностей. Тойота ехала теперь по прямой, довольно легко и быстро, будто стало не нужно уворачиваться и объезжать. Ты правда считаешь, что она выберется, или просто мне так сказала? Агнешка, подумав, вздохнула. Не знаю. Надеюсь. Она подняла левую руку с руля, попробовала переложить поудобней. Не уверена, какая там обстановка, но она может сориентироваться и что-нибудь придумать. У нее это лучше получается, чем у кого? Чем у тебя? Алиса обернулась, глаза ее на мгновение вспыхнули. «Ты поэтому взялась каждый раз спасать меня, как того парнишу от ОМОНовцев?» «Ну...» — Агнешка чуть усмехнулась. «Не знаю, кем я кажусь тебе, но я могу что-то делать и сама. Может, хуже, чем она или ты, но я бы тоже соориентировалась как-нибудь и смогла бы, наверное, что-то сделать. И не стояла бы столбом, пока тебя не пристрелят». «Или не прилетит чем-нибудь?» Алиса снова спрятала взгляд. «Может, и стояла бы». Она почти исчезла со спутанными прядями. «Просто, понимаешь, можно было сказать все сразу. Сказать, что ты решила, а не тащить меня вслепую и не врать. Ты же соврала, что мы будем ждать. Нет, я поняла, зачем, но... Как мне тебе верить? Хотя бы сейчас, если ты врешь. «Ну, набей мне морду, если хочешь», — фыркнула Агнешка. «Слушай, если считаешь, что тебе лучше другим путем, я тебя выпущу, конечно. Правда, не знаю, куда ты дойдешь отсюда». Алиса отвела немного волосы, вынырнув наружу. Она долго молча сидела, глядя вниз на свои руки. Агнешка сморщила и вытерла нос. «И не то, что прям врала. Она же действительно могла подойти, как вариант...» наверняка и в мародерстве бы меня обвинила Агнешка снова фыркнула это только ей мародерство не засчитывается если очень надо может нашла там кого-нибудь кому претензии еще больше Алиса поглядела украдкой а знаешь что мне кажется ты все еще на нее обижаешься ну из-за ружья Огнашка неопределенно мотнула головой может быть, Можно мне пересесть к тебе вперед? Пересядь. Агнешка притормозила подождала, пока Алиса перебралась на переднее сиденье. Та пристегнулась и сквозь стекло, оглядела туманные силуэты кустов и дороги. Повернулась с вопросом: Ну, куда теперь? Агнешка, подсвеченная мерцающей приборной панелью, чуть выгнула кончик губ. Куда-нибудь! Глаза у нее были карие и глубокие. Как там? Дурным не страшны дали? Или вроде того? Откуда это? А, неважно.